Глава девятнадцатая. Это ты. Удивительно, но первой среагировала именно Варя. Она воспользовалась тем, что Влад отвлекся, быстро вскочила на ноги и помчалась к исследовательскому центру. «Чего встал?» — рявкнул я на впавшего в ступор телепата. Он был настолько уверен в том, что настоящий маньяк пойман, что пока тормозил и не успевал за событиями. «Сам же я достаточно скоро обогнал девушку, но не стал вбегать в здание, а сходу запрыгнул на второй этаж, откуда и доносились крики. На пробитую собой стену мне, естественно, было абсолютно пофиг». Внутри творилось настоящее побоище. Из четверых бойцов, которых оставили дежурить на этом этаже, трое уже были мертвы. Еще один с жуткой раной сейчас отползал в мою сторону, пытаясь уйти от начавшего обращаться товарища. Я быстро расправился с погибшими бойцами и включил способности ищейки. Знаю, что наш маньяк находится под тенью, но мало ли пригодится. Нет, никого не видно. «Куда он побежал?» Спросил я у тяжело дышащего парня. Но тот зажмурился и ныл от боли. «Твою же мать, и где лекари, когда они так нужны?» Ладно, сам разберусь. Быстро оббежав весь этаж, я выпрыгнул из окна с противоположной части здания и наконец-то увидел свою цель, бегущую в дальнем конце улицы. «Да ладно, реально собираешься убежать от меня?» Процедил я, после чего рванул следом. «Хрен тебе!» Расстояние между нами неумолимо сокращалось. Кто бы это ни был, набежал он явно медленнее, причем не только меня, а псиоников в принципе. На мгновение я даже подумал, что он специально притормаживает, чтобы заманить меня в ловушку. И в один момент он свернул на улицу, где находилась школа, в которой базировались избранные. Меня сразу кольнула мысль о том, что они могут быть причастны к этому. А если это так, значит ни о каком перемирии не может быть и речи. Валить их надо будет наглухо. И как только я свернул на эту улицу, мои худшие подозрения оправдались. Маньяк уже бежал по ступенькам школы навстречу одному из вышедших псиоников. Но не похоже было, что он один из них. Движения не такие, менее плавные, что ли, не могу понять. Тем временем Влад и Варя догнали меня. Смотри-ка, телепат совсем к протезу приноровился. Скачет, как сайгак. «Я не нашла Алису!» – сразу выкрикнула девушка. «Он убил ее или просто унес? Где он вообще?» «Не было никакой девушки», — ответил я. «Мы никого не находили». «А зачем тогда?» «Тебя выманивали», — раздраженно ответил Влад. «Извини, но все указывало на то, что именно ты являешься этим маньяком». Варя ошалело посмотрела на нас, после чего покрутила его виска и произнесла. «Вы дебилы?» «Давайте эти рассуждения потом». Я постарался быстрее вернуть их к действительности. Наш маньяк забежал в школу. «К этим утыркам? Я же говорил, что их надо валить». Казалось, Влада очень обрадовала новость причастности избранных к убийствам. Варь, вызывай подмогу и ударную группу. Найди генерала и сообщи ему о том, что произошло. Влад, ты со мной. Послушаем, что они скажут в свое оправдание. Девушка хотела была возмутиться, но вовремя осеклась, увидев мой взгляд. Сейчас было совершенно недоспоров. Из школы уже выходили избранные и готовились нас встречать. И если обычные бойцы столпились на крыльце, то Кер пошел ко мне навстречу. Между тем маньяка нигде не было видно, ну или он успел переодеться. Когда мы приблизились, главарь избранных двинулся к нам навстречу. «Олег, зачем ты пришел? От его вопроса веяло холодом и угрозой. «К вам забежал убийца, за которым мы охотимся. Будешь это отрицать?» «Нет», — спокойно ответил он. «То есть ты не отрицаешь того, что наших девушек убивал один из ваших?» — выкрикнул Влад. Керс мерил его презрительным взглядом, после чего снова обратился ко мне. Это был наш слуга, и для нас неважно, чем он занимался до того момента, как пошел во служение нам. Внутри словно все взорвалось, но я все же смог сдержаться. Кер, договоренность была такая. Вы не лезете к нам, а мы не трогаем вас. Защищая убийцу наших людей, вы вмешиваетесь в наши дела. Ты не имеешь права его прикрывать. Его лицо слегка дернулось. Судя по всему, он не привык, что с ним так общаются. Я сам буду решать, кого прикрывать, а кого нет. Ледяным голосом ответил он, после чего громко произнес: Слуга, подойди! Главная дверь школы открылась, и в нашу сторону неспешно направился мужчина. Блять, произнес я, Генерал, какого хуя? Влад же был куда менее сдержан. Шрек молча смотрел на нас и слегка ухмылялся. Слуга, ты действительно совершал преступление? спросил у него Кер. Да. И ты не рассказал нам об этом перед тем, как согласился стать нашим слугой? Да. Понятно. Твою дальнейшую судьбу я решу позже. Хер, что за цирк? Я начал немного заводиться. Отдай его нам и разойдемся миром. Приходите утром, и только тогда мы дадим свой ответ. Он никак не отреагировал на мой эмоциональный всплеск. После сказанного он просто развернулся и пошел обратно в школу. Генерал весело подмигнул нам и пошел вместе с ним. Да я тебя... Влад дернулся, но я резко схватил его за руку. Не сейчас. «Сами не справимся», — зашипел я. «Нужна подмога. Лучше придем утром, никуда он больше не денется. А если пропадет, то эти за него ответят». Со всех сторон школы мы оставили дозоры на случай попытки бегства. Каждая из групп была усилена несколькими псиониками, у которых чесались руки. Во-первых, все хотели расправиться с маньяком. а Во-вторых, были ошеломлены личностью этого человека. Никто не ожидал, что им окажется генерал. Я же в компании Влада, Артема, Кати и Вари сидел в исследовательском центре и пытался сложить 2 плюс два. Ли же сидела со Светой, на всякий случай. Херня какая-то. К этому моменту телепат уже немного остыл, поэтому начал думать более здраво. Он вообще был достаточно сообразительным, только излишне эмоциональным. Генерал же прекрасно знал, что мы не нашли девушку. Зачем тогда сам пришел в ловушку? «Потому что он больной?» — предположила Варя. «По крайней мере, теперь становится понятно, как он смог меня вырубить». Семён рассказывал, что генерал напичкал свою одежду энергетическими осколками, которые сделали его быстрее и сильнее обычного человека. «К тому же он фактически признался в том, что сделал», — добавила Катя. Еще несколько минут мы сидели молча. Каждый обдумывал то, что произошло, и пытался придумать правдоподобную версию». «А может, он пришел туда только потому, что так захотел Кер?» — снова заговорила лекарка. Пытался таким образом поставить людей на место? Показать, что плевать он хотел на наши законы? Я пожал плечами, так как считал, что возможно все, но из головы у меня не уходила какая-то маленькая деталь, которую мы упускали. Он мог разжечь конфликт любым другим способом, задумчиво ответил я. Мне вообще кажется, что генерал никуда не приходил. В смысле? — одновременно спросили все трое. После нашего небольшого собрания он сказал, что зайдет к Семену в исследовательский центр и будет ждать развязки событий на подземном этаже. Следовательно, что-то произошло именно там, внутри. Что-то, заставившее его сбежать. Ведь до этого момента генерала никто не подозревал. Артём и Влад одобрительно кивнули. «Ладно, утром нам надо быть готовыми к сражению», произнесла Катя, после чего обратилась к своему жениху. «Артём, пойдем к тебе». «Да, конечно». Тот хлопнул руками по ручкам стула и поднялся. «Если что-то срочное случится, вызывайте по рации. Мы прибудем как можно быстрее». Я махнул рукой, давая понять, что они могут идти. Влад тоже пошел следом. Только Варя решила покемарить прямо в кабинете на диване. Мне же по-прежнему не давала покоя определенная деталь. Что же я упустил? Ладно, утро вечера мудренее. Мне снился сон. Я стоял на смотровой площадке Москва-Сити и наблюдал за началом краха города. Не знаю почему, но у меня была четкая уверенность, что именно сейчас начнется зомби-апокалипсис. Где-то уже слышались крики и стрельба, но часть города по инерции продолжала жить своей жизнью. Помогите, кто-нибудь! Человеку плохо! На площадку выбежала миловидная девушка в обтягивающем деловом костюме. Удивительно, но даже паническое настроение практически не портило ее красоту. Я бы даже сказал, что наоборот, делало ее сексуальнее. Внезапно ей на спину бросилась другая девушка, одетая в легкий желтый сарафан, и вгрызлась в шею. Видимо, она задела какую-то артерию, так как тут же забрызгала кровью ближайшую молодую парочку, которые от ужаса впали в ступор и не шевелились, даже несмотря на панику, начавшуюся вокруг. Один я стоял и смотрел на эту картину с какой-то отрешенностью. «Ну, зомби, и что? Чего орать-то так? Он же всего лишь один». Народ начал бежать в сторону выхода, по пути сшибая друг друга. Я же не спеша подошел к зомби-девушке и оттянул ее голову. «И зачем вы появились?» — вздохнул я. «Без вас так хорошо жилось». «Пош... пож, а... пом... те...» Укушенная красотка захлебывалась кровью и умоляюще смотрела на меня. Я поднялся и одним сильным ударом ноги раздавил ей череп. Может быть жестоко, но она хотя бы не мучилась. После этого я потащил мертвечку в сарафане за собой, намереваясь скинуть ее вниз. Ты уверен, что хочешь это сделать? Послышался голос со спины. Кер, твою мать, а тебя как сюда занесло. Избранный был странно одет: похожие на шаровары штаны и просторная белая рубашка. Это сильно контрастировало с джинсами и кофтой, в которых он ходил до этого. Что именно сделать? Скинуть мертвечку с небоскреба? Спокойно переспросил я его. Да, вполне уверен. Я про то, что вы собираетесь разжечь утром конфликт. Вы сами нарушаете договор и вынуждаете нас это сделать. Я слегка поморщился от того, что перешел к аргументации в стиле сам дурак. Зачем тебе вообще оставаться с этими людьми? Ты силен и достоин занять место поодаль будущих правителей этой планеты. Это вы мне сейчас работу предлагаете? Служение, поправил меня Кер. Мы легко уничтожим и мертвецов и чистильщиков это дело времени, а после этого нас ждет серьезный разговор с надтиликами и мольцами. «С кем?» «С теми, кто использовал нашу же технологию против нас». Тем временем зомбечка отчаянно пыталась меня укусить. В конце концов, мне это надоело, и я швырнул девушку в стекло. Та расшиблась об него головой и сползла вниз. «Хорошее стекло, прочное», — прокомментировал я увиденное. «Что ждет остальных выживших людей на планете?» «Если согласятся служить, останутся живы». Меня этот вариант, естественно, ни капли не устраивал. Внезапно со стороны лифта — послышался нежный женский голос. У тебя наконец-то появился шанс исполнить свою мечту и управлять целой планетой, женщина говорила с легкой издевкой. Чувствуешь себя счастливым, Кер? Избранный, стоявший спиной, говоривший, слегка склонил голову и улыбнулся. Шилана, я уже собирался начать поиски тела, которое ты должна захватить. Я ничего не должна. Ласково, но твердо ответила женщина. «Мне стоило больших усилий сделать еще одну ментальную вкладку в ауру этого молодого человека на случай твоего появления в его сознании». «И зачем же ты это сделала?» – процедил Кер. «Подумала, что поговорить лично у нас не получится. Слишком уж велик шанс того, что ты убьешь моего носителя». «Глупости. Зачем мне убивать умнейшую женщину в истории нашей цивилизации?» «Ты мне льстишь», – отмахнулась она, после чего плавно прошла мимо мужчины и встала около меня. «Кер?» «Откажись от своих планов. Тебе не обязательно становиться диктатором и пытаться воссоздать нашу цивилизацию. Начни заново, пока есть такая возможность». «Что ты несешь? сурово ответил избранный. «Ты плюёшь на память своих предков и предлагаешь оставить этих людишек вместо того, чтобы возродить своих сородичей? Ты же сама создавала этот искусственный интеллект, сама дублировала сознание умнейших и сильнейших жителей нашей цивилизации как раз на случай неудачного итога войны. Что сейчас изменилось?» Умнейшая женщина, создатель искусственного интеллекта. Теперь я по-новому смотрел на Альтерего Светки. Я поняла, что ошибалась, мягко ответила она. Если мы пойдем по твоему пути, все закончится большой войной. Ты ведь захочешь мстить? Да, значит, мы снова погибнем. Твой голос больше не имеет значения. Убирайся отсюда и дай мужчине самому принять решение. Девушка склонила голову на бок и удивленно спросила. «Ты забыл, что и ментальные закладки в ауре — это тоже моё изобретение. Так что не тебе мне указывать, что делать». Она резко выкинула руку вперед, и через мгновение образ Керра превратился в прах. К сожалению, и для женщины это действие не прошло бесследно. Она тут же упала без сил на пол и начала шептать. «Глаза, Олег, глаза!» «Твою же мать! Точно!» «Глаза!» — вскрикнул я, подпрыгнув с кресла, на котором уснул. «Олег!» «Чего разорался? Дай поспать!» — проворчала Варя и перевернулась на другой бок. «Вставай! Быстро в лабораторию!» Девушка поняла, что произошло что-то серьезное, поэтому не стала ничего спрашивать, а просто пустилась следом. Пока бежали, я вызвал по рации и остальных, сообщив, что нас попытались обдурить, и чтобы найти настоящего убийцу, мне надо спуститься на подземный этаж. Семён оказался на своем рабочем месте, ставшем для него вторым домом. Приведя нас, он вскочил и старательно пытался продрать глаза. «Что случилось?» — спросил он меня. Но я промчался мимо, ровно до местного кабинета генерала, где у него на столе точно стояло семейное фото. Дверь была заперта, но Семён сказал, что у него есть запасной ключ. Да плевать. Я вышиб дверь, тут же подскочил к столу и взял рамку в руки. Бинго! «Олег, ты можешь объяснить, что происходит?» — спросила Варя. «Мне вот тоже интересно». Добавил Семён, укоризненно посмотрев на выбитую дверь. «Глаза. Я понял, что именно меня смутило, когда увидел генерала у избранных. Его глаза поменяли цвет, а это значит...» «Что он под контролем?» Мертвым голосом добавила Варя. «Олег, это не я». «Знаю. У тебя цвет глаз другой». Я резко повернулся к учёному. «Семён, в последние дни вы кому-то перекачивали способности дрессировщика?» Тот поменялся в лице и побледнел. «Да. Артёму». И артефактные перчатки, которые я принес из Питера, вы тоже передали ему. Но Варя была под подозрением, поэтому выбора особого и не было. Не может быть. Варя приложила руку к арту, но потом резко спохватилась. С ним же Катя. Я тут же сорвался с места и побежал к дому, где сейчас жил лекарь. У меня в голове еще было несколько вопросов, ответы на которые Артём даст мне лично. Если доживет до этого момента, конечно. На выходе наткнулся на Влада, который как раз побежал к зданию. «Олег, а ты чего не сказал, что к школе бежать надо?» «В смысле?» – не понял я. «Ну, Артем с Катей туда побежали. Я их окликнул, но они так торопились, что не услышали меня. Вот решил, что ты часть людей уже туда отправил». «Сука!» – выругался я и побежал к базе избранных. «Урод, клянусь тебе. Если с Катей что-то случится, ты будешь умирать очень долго и очень мучительно. И плевать мне на всех, кто попробует тебя прикрыть». Ситуация, произошедшая вечером, повторилась. На крыльце стояло 10 избранных, А внизу находился Кер и Артем. Перед его ногами на коленях стояла Катя и генерал. Мы затормозили в десяти метрах от них. У лекаря словно выражение лица поменялось. Он выглядел довольным и уверенным. Это все-таки ты, напряженно произнес я. Переведя на меня взгляд, Артем ответил: Не думал, что меня раскроет настолько посредственная личность. Похоже, я теряю форму. Как ты догадался?